Люди и судьбы. Владимир Зельдин. Больше работаешь, дольше живешь. Почти вся творческая жизнь народного артиста СССР Владимира Михайловича Зельдина связана с театром, который трижды за 65 лет служения в нем артиста уточнял свое название. Театр Красной Армии, потом Советской, теперь Российской Армии. В этом году театр открыл 83-й сезон а Владимир Михайлович на 14 лет старше театра. Ему 97 лет, родился 10 февраля 1915 года. Этот удивительный человек, который до сих пор задорно поет и танцует на сцене в роли Дон Кихота в мюзикле «Человек из Ломанчи», знал Анну Ахматову, присутствовал на выступлениях Маяковского. Правда ли, что у вас уникальная память, и все свои роли вы знаете наизусть? «Да нет, у меня обыкновенная память, но в процессе театральной учебы, работы над ролью, актер заучивает диалоги, монологи, стихи, и этот постоянный процесс тренирует память. Не ради хвастовства скажу, что помню почти все из того, что приходилось заучивать много-много лет назад». Какой-нибудь небольшой отрывок из своей любимой роли или монолога можете прочитать? «Самое любимое...» «Должен сказать, что для меня каждая роль самая любимая. А прочту я, пожалуй, стихотворение, которое я читал на экзамене, когда мне было 18 лет». Это шуточное стихотворение Натальи Кончаловской. «Нас в семействе двое только. Да нетрудно спутать нас. Родились мы с братом Колькой в тот же день и в тот же час. Мама вскрикнула. «Ах, Боже, как похоже! Просто жуть!» Папа буркнул. «Ну и что же? Разберемся как-нибудь» но не могут разобраться мама с папой много лет, потому что рожа, братца, абсолютный мой портрет. Вам 97 лет, а снялись вы только в 52 фильмах. Многие более молодые актеры светились на экране куда чаще. Почему так мало? Вас не любили режиссеры? Должен сказать, что я драматический актер, театральный актер, а не артист кино, хотя многие драматические актеры в кино снимаются». Почему я редко участвовал в съемках? Актер – профессия зависимая. Увидел режиссер меня в этой роли или не увидел? Например, так случилось, что выдающийся, великий режиссер Иван Пырьев увидел меня в роли пастуха в фильме «Свинарка и пастух». Это был необычный пастух, а такого романтического, что ли, плана. Кстати, когда мне выдавали диплом после окончания театрального училища, то наш художественный руководитель мне сказал, «Володя, у тебя редкое амплуа». «Ты лирический любовник». Вот поэтому я и оказался в той роли. В фильме есть эпизод, где ваш герой сражается с волками. Страшно было. На Мосфильме был питомник, там находились собаки, породы немецкая овчарка. Вот они-то и изображали волков. На морды собакам надели специальные маски. Охотники знают, что шерсть у волков стоит дыбом, поэтому собак намазывали каким-то составом против шерсти а хвосты привязывали к лапам, чтобы все было как у волков. Вот с такими волками я и дрался. Но в съемках участвовала и другая собака, огромный черный волкодав. В тех кадрах, где мой герой на фоне гор поет песню о Москве, она вся искусанная, перевязанная, находится рядом со мной. Вот она-то по-настоящему дралась, участвуя в эпизоде с волками. В фильме вам приходилось и лихо скакать на коне? Все это делал с удовольствием ведь когда-то в кавалерийской школе учился. И всегда серьезно и много занимался спортом. Лыжи, коньки, плавание, позже теннис, водные лыжи. С юных лет получил закалку на всю жизнь. Как вы полагаете, актерский путь был вам предназначен или вы сами построили свою судьбу? Конечно, многое зависит от тебя самого. Я очень рано потерял родителей. Отец умер, когда мне было 13 лет, а мама когда мне было шестнадцать. Мне очень не хватало родителей. У нас была большая семья. Старшая сестра вышла замуж, брат тоже женился, а мы с другой сестрой остались вдвоем. Я был самый младший, меня называли последыш Володя. Мы сами пробивали себе путь в жизни, мне никто не помогал. Может, это и к лучшему. Но я должен отметить самое главное. Все начинается с семьи. В семье у нас был очень хороший климат. В каком отношении? Отец не курил, не пил, он был музыкантом, окончил Московскую консерваторию. Мать была учительницей, и дома у нас всегда была нормальная, доброжелательная атмосфера. Не было конфликтов, высоких тональностей в разговорах. Мои дети, никогда не видели, чтобы папа с мамой ссорились. Какое десятилетие в вашей жизни было самым тяжелым для вас? Годы гражданской войны. Я же застал и гражданскую войну, и НЭП, и коллективизацию, и, разумеется, Великую Отечественную войну. Но самое тяжелое время – это гражданская война, когда было и плохо с едой, и папа болел, находился в больнице, у него было очень тяжелое заболевание. Мы оставались на попечении мамы. Очень трудное было время. На вашу жизнь пришлось три гражданства – Российской империи, СССР, Российской Федерации. В каком гражданстве вам больше всего нравилось состоять? Наверное, в СССР, потому что вся моя сознательная жизнь прошла там, формировался как человек, получил театральное образование, а новая Россия еще только строится. Я не знаю, что дальше будет, но во всяком случае, мне кажется, что в СССР мы были более едины, не было большого разрыва между богатством и бедностью. Сейчас деньги вышли на первый план, они, конечно, большое удобство, Но не в деньгах счастье. У меня нет дачи, квартира маленькая, две комнатки 28 квадратных метров, и я никогда даже не старался иметь большую квартиру. Я даже об этом как-то не думал. Правда, после «Свинарки и пастуха» мне дали трехкомнатную квартиру, но когда я уходил от первой жены, то все оставил ей. Считал, что мужчина так и должен поступать. «Вы можете и сейчас так влюбиться, чтобы все бросить?» «Влюбиться!» Как-то трудно ответить на этот вопрос. Вообще, я очень увлекающийся, влюбчивый человек. У меня есть такие спектакли, где мне приходится объясняться в любви. И чтобы быть убедительным, я должен в своей партнерше найти какие-то для себя привлекательные черты. Глаза красивые, улыбка, фигура, губы и так далее. И я обязательно влюбляюсь при этом. Когда Иосифа Бродского спросили, что такое женщина, он сказал, «Женщина — это чудо природы». «Поверьте мне, женщина — это действительно чудо природы. Я влюблен в женщину. Всегда нахожусь в состоянии влюбленности». «А жена вас не ревнует?» «Может, ревнует, но она не показывает этого. Ну а что же делать, если я такой профессией занимаюсь?» «Вы, наверное, пережили многих своих друзей. Вас не посещает чувство одиночества?» «У меня самый большой друг — это моя жена. Я человек малообразованный». Она окончила университет, знает английский, помогает мне в моей творческой работе советами. И в этом отношении она для меня своего рода домашний режиссер. Мы вместе почти полвека. Я благодарен судьбе за то, что у меня есть такой друг. У меня вне дома, конечно, много друзей, но такого, перед кем я мог бы самые сокровенные душевные тайны раскрыть, нет. А с чем вы связываете причину своего долголетия? Если я скажу, что никогда не курил, не пил спиртного, только чай, кофе и соки, то, полагаю, это не будет полным ответом. Я всегда стремился как можно больше двигаться. Это во-первых. А во-вторых, старался не переутомляться. А как вы питаетесь? Стараюсь есть гречневую кашу с молоком. Три раза в день. Но не только в питании и в движении дела. Если актер сохраняет детскую непосредственность, Значит, он внутренне молод. Нельзя допустить, чтобы костер внутри тебя потух. Надо продолжать творческий марафон. Но обязательно надо давать себе отдых, чтобы восстановить силы к спектаклю. Жена актера Ивета Евгеньевна Капралова подтверждает, он феноменально умеет распределить силы. У него чувство самосохранения, как у животных. Он и на репетициях не включается на полную мощь, когда чувствует, что надо себе дать отдых. Он умел регулировать свой ресурс, даже когда был значительно моложе. Может быть, это природа, а может, гены. Научиться этому невозможно. Хотя я не могу сказать, что у мужа правильный режим дня. Мы ложимся поздно, поздно встаем, но спит он много и за счет сна восстанавливается. А ест, Владимир Михайлович, мало, как птичка. «Вы опекаете свою жену или она вас опекает?» «Трудно мне ответить». Ни я ее особенно не опекаю, ни она особо не опекает меня. У нас в этом какое-то равнодействие есть. Вы ей подарки дарите? Обязательно. В день ее рождения встаю пораньше, когда она еще спит. Потихоньку выхожу, покупаю в цветочном магазине розы. Тихонько приду, поставлю в вазу. Она просыпается, у нее розы, день рождения. О чем вы думаете перед сном? По-разному. Если я перед этим смотрел футбольный матч, то думаю об игре, анализирую ее. Если у меня была встреча деловая, то думаю об этом. Но вообще стараюсь перед сном ничего не читать, не загружать себя какими-то посторонними вещами, чтобы все-таки побыстрее заснуть, отдохнуть. О чем вы думаете, когда просыпаетесь? Ой, как хочется еще поспать. А что вам снится? Тоже по-разному. Я люблю, когда мне снятся собаки, Это значит, будет хороший день. А так, разные сны, часто бессодержательные, которые даже невозможно запомнить. В молодости были сюжеты во сне, а сейчас ничего. Это от возраста, наверное. У вас напряженный ритм жизни. Гастроли, спектакли в Москве, творческие вечера в разных городах страны. Не трудно вести такой активный образ жизни? Нет, не трудно. Считаю, что чем человек больше работает, тем он дольше живет. «Могли ли вы предположить, что доживете до такого возраста?» «Нет, ни в коем случае я не мог предположить. Я даже об этом не думал. У меня же был обширный инфаркт, 80 лет. Чудом уцелел, благодаря воле к жизни и физическим упражнениям. Я уже прожил почти две жизни. Папа умер в 52 года, мама в 47 лет. А я живу. Если Бог хранит меня, значит, еще не все я сделал». Бернард Шоу сказал однажды, «Мне 56 лет, а я еще не считаю себя взрослым». «А вы когда стали считать себя взрослым?» «Я не считаю себя взрослым. Я считаю, что в чем-то всегда остаюсь ребенком». Конец статьи.